«Ответить или нет?» — с сомнением подумал он. «Вдруг опять какой-нибудь журналюга?» «А как раз сейчас он менее всего расположен беседовать с прессой, но трубку все-таки снял». Сперва голос показался ему незнакомым, но потом он узнал, Сиф Эриксон. «Надеюсь, я не помешала?» «Нет, нет. Я тут посидела, подумала, все пыталась найти что-нибудь, что вам поможет». «Пригласи меня к себе», — подумал Валандер, — «если вправду хочешь помочь. Я проголодался и не прочь выпить» и мне совершенно не в моготу сидеть в этой окаянной квартире. — Ну и как нашли? — спросил он официальным тоном. — Увы. Мне кажется, Фалька лучше всего знает его жена или дети. Если я правильно вас понял, он выполнял множество разных заказов и на родине, и за рубежом. Как первоклассный специалист Фальк был очень востребован. Он никогда не говорил о своей работе, ничего такого, чтобы вас удивило. Показалось неожиданным. Он мало что говорил, был осторожен со словами, во всем был осторожен. Можно об этом поподробнее? Иногда у меня возникало ощущение, будто он находится где-то совсем в другом месте. Он слушал и отвечал, и все же как бы отсутствовал. Где же он тогда был? Не знаю. В нем было много загадочного, как я теперь вижу. Раньше мне казалось, он застенчивый. Или не от мира сего. — А теперь не кажется. Когда человек умирает, впечатление о нем меняется. Валандер вдруг подумал об отце. Ему совсем не казалось, что после смерти образ отца стал иным, чем при жизни. — И вы совершенно не представляете себе, о чем он, собственно, думал? — Нет. Валандеру почудилось в ответе легкое колебание. Любопытно, что она скажет дальше. — Мне запомнился лишь один слегка из ряда вон выходящий случай — При том, что мы как-никак знали друг друга не один год. Расскажите. Это было два года назад, в октябре или в начале ноября. Однажды вечером он пришел очень возбужденный, даже не мог скрыть волнение. Мы тогда делали очень срочную работу, по-моему, что-то для Крестьянского Союза. Я, конечно, спросила что случилось. Он ответил, что у него на глазах кучка подростков прицепилась к какому-то пожилому мужчине, явно слегка подвыпившему. Тот стал было защищаться, и они избили его, свалили с ног и пинали ногами. «И это все?» «Вам недостаточно?» Валендер задумался. Тинес Фальк разволновался от того, что стал свидетелем насилия. «Только вот непонятно, как это истолковать, и можно ли связать с расследованием?» «Он не вмешался?» «Нет, только был взволнован». «А что он сказал?» Что это хаос, что весь мир охвачен хаосом, что фактически уже нет смысла. В чем нет смысла? Не знаю. Мне показалось, он имел в виду человека, как такового. Коль скоро звериное начало взяло вверх. Когда я попробовала спросить, он резко оборвал разговор. И больше мы к этой теме не возвращались. Как вы трактуете его волнение? По-моему, оно вполне естественно. Вы бы, наверное, реагировали так же. «Может быть, — подумал Валандер, — хотя вряд ли я сделал бы вывод, что мир охвачен хаосом. Вы, понятно, не знаете, что это были за подростки и кто был подвыпивший? Господи, да откуда мне это знать? Я полицейский. Мое дело — задавать вопросы. Увы, больше ничем помочь не могу». Валандеру не хотелось заканчивать разговор, но тянуть время бессмысленно, а она мигом выведет его на чистую воду. «Спасибо, что позвонили», — сказал он. «Если вдруг вспомните что-то еще, дайте знать, а я позвоню вам завтра. Я сейчас разрабатываю программу для сети ресторанов и весь день сижу в офисе». «Что теперь будет с вашими заказами?» «Пока не знаю. Надеюсь, у меня достаточно хорошая репутация, чтобы выжить без Киноса. В противном случае займусь чем-нибудь другим». «Чем же?» Сив Эриксон рассмеялась. «Эта информация необходима для расследования?» «Мне просто любопытно. Может, уеду куда-нибудь?» «Все уезжают», — подумал Валандер. «В конце концов останусь один я, до да кучи хулиганов». «У меня тоже была такая мысль», — сказал он. «Но я застрял тут, как все». «Я не застряла», — спокойно отозвалась она. «Человек сам решает». Закончив разговор, Валандер некоторое время обдумывал ее слова. «Человек сам решает». «Конечно, она права» точно так же, как Пер Окисон и Стэн Виден. Он вдруг почувствовал удовлетворение от того, что написал-таки в бюро знакомств. По крайней мере, что-то предпринял, хотя и не рассчитывал на отклик. Надев куртку, он отправился на стура Эстергаттон в видеопрокат. Но, как выяснилось, по воскресеньям они закрывают уже в 9 и он зашагал дальше к рыночной площади, время от времени задерживаясь у витрин. Внезапно его охватила тревога. Не весть почему. Он поспешно оглянулся. Кроме нескольких подростков, до ночного охранника на улице никого не было. И снова ему вспомнились слова «Анбрид, надо соблюдать осторожность». Померещилась, мелькнуло в голове. «Какой дурак станет два раза подряд нападать на одного и того же полицейского?» У рыночной площади он свернул на Хамнгаттен и по эстер леден пошел к дому. Воздух свежий, чистый, очень даже приятно подвигаться, размять ноги. В четверть двенадцатого комиссар был дома, в холодильнике нашлась банка пива, и он осушил ее, закусив бутербродами. Потом сел перед телевизором и стал смотреть дебаты о шведской экономике, из которых вынес впечатление, что все одновременно и хорошо, и плохо. Заметив, что клюет носом, он решил вскоре лечь в постель и, наконец-то, без помех поспать до утра. Расследование пока подождет. В половине двенадцатого он лег и погасил свет но едва заснул, как зазвонил телефон. Звонки гулко отдавались в темноте. Он насчитал 9 сигналов, потом все стихло. Выдернул вилку из розетки, подождал. Если звонили из управления, то наверняка попробуют связаться по мобильнику. Может, обойдется? Увы, мобильник, лежавший на ночном столике, тихонько зажужжал. Звонил ночной патруль Саппельбергсгаттон, полицейский по фамилии Элфсон. — Не знаю, может, это важно, — сказал он, — но за последний час здесь уже несколько раз проезжал один и тот же автомобиль. — Шофера разглядели? — Потому и звоню, помню инструкции. Валандер напряженно ждал. — Вроде бы похож на китайца, — продолжал Элловсон, — но в точности понятно не разглядеть. Валандер ни секунды не колебался. — Спокойная ночь уже миновала. — Выезжаю, — сказал он. Отключил мобильник и посмотрел на часы. Несколько минут по уноча.